Я всегда считала, что желание женщины устроить пышную свадьбу всего лишь баловство, дорогостоящая блажь, которая посещает только модных, непрактичных невест. Они хотят регистрироваться не в местном ЗАГСе, а непременно во дворце бракосочетания, желают самого лучшего фотографа, платья от известного дизайнера, лимузин и, разумеется, огромного количества приглашенных гостей, которые должны все это оценить. Иначе к чему, Спрашиваются траты и хлопоты? Мою свадьбу с первым мужем можно было назвать студенческой. Мы тихо расписались, выпили шампанского с родителями и зажили семейной жизнью. Никаких свадебных атрибутов, включая платье, пошитое на заказ, а уж тем более свадебное путешествие, мы себе позволить не могли. Тем более, что я уже носила Дэна и через шесть месяцев собиралась рожать. Ажиотаж вокруг банального вступления в брак казался мне непонятной, более того, прямо-таки дурацкой затеей. Но все это до того момента, пока мне самой не пришлось ответить «да» на предложение человека, которого я люблю. Я честно сопротивлялась, но когда деваться было уже некуда, а отказ, скорее всего, повлёк бы за собой разрыв, чего я ни в коем случае не могла допустить... Все мгновенно перевернулось с ног на голову и обрело смысл, ранее скрытый от меня завесой практичности и разумности. Я поняла, что тоже хочу всего. И гостей, и платья, и дворца бракосочетания, а также свадебного путешествия. Даже куклу на капоте лимузина. То, что казалось мне беспричинной тратой времени и денег – теперь приобрело первостепенную важность. Я готова была сутками носиться по магазинам, ателье и ресторанам в поисках необходимого. Все вокруг считали меня сумасшедшей. И мама, и Шилов, и сын. Все, кроме моей любимой дорогой подруги Лариски. У Лариски никогда не было свадьбы, ни разу в жизни. Зато имелись отличные девчонки от разных сожителей и неистребимая вера в то, что и на ее улице когда-нибудь случится праздник. Несмотря на страшную занятость, работа в трех зубоврачебных клиниках и забота о детях отнимали все ее время. Лариска с готовностью согласилась помочь мне в хлопотах. Таким образом, мы по очереди крутились по городу в поисках необходимых свадебных атрибутов. Такой важный процесс, как выбор свадебного наряда, Лариска просто не могла доверить мне одной. Поэтому сегодня, встретившись после работы, мы на Ларискиной машине объездили добрых полдюжины салонов для новобрачных, пытаясь подобрать подходящее платье. Подруга настаивала на том, что я непременно должна быть в белом, но я возражала. Работая врачом-анестезиологом, я вынуждена носить белое каждый день, к тому же мне уже далеко не восемнадцать лет. Мне кажется, что белая тафта на взрослой женщине выглядит смешно. Я думала о чем-нибудь красном, хорошо подходящем к моим темным волосам, возможно, синим или даже зеленым, но Лариска упорно стояла на своем». Платье невесты, независимо от возраста и занятия, должно быть только белым. «Феерично!» — авторитетно заявила Лариска, когда я в очередной раз вышла из примерочной, едва держась на ногах от усталости и еще от того, что каблуки на туфлях, единственной паре, подходящей к платью цвета слоновой кости, оказались невероятно высокими. «Просто отпад!» — всплеснув руками, поддержала мою подругу-продавщица. В устах этой женщины хорошо за 50, слово «отпад» звучало несколько искусственно. Однако, глянув в зеркало в полный рост, я вынуждена была признать, что они обе правы. «Это из нашей последней коллекции», продолжала продавщица, нарезая вокруг меня круги и время от времени тихонько ахая и качая головой, словно потрясённая моей неземной красотой. Прибыло всего сутки назад, никто его еще не примерял, честное слово. Думаю, оно просто создано для вас. Честно говоря, я сомневалась и до того, как позволила себе бросить взгляд на ценник, а уж теперь, с ужасом, углядев количество нулей, сказала. «Нет, думаю, это слишком». «Да ты что?» — возмутилась Лариска, вскакивая с дивана. В отличие от меня, она прекрасно чувствовала себя на двенадцатисантиметровых шпильках. Думаю, она спокойно смогла бы пробежать в них кросс, потому что сроднилась с каблуками так давно, что я и не помнила ее без них. «Платье роскошное! Ты в нем просто королева!» Я попыталась скосить глаза так, чтобы Лариса поняла, что я недовольна не нарядом, а его стоимостью. Однако подруга то ли не замечала моих мимических усилий, то ли просто не желала замечать. «Не белые, заметьте!» — почувствовав поддержку, вновь завелась продавщица. Словно слова Лариски вдохнули в нее новую энергию. Слоновая кость — самый модный оттенок в этом сезоне. И платье совсем не вычурное, потрясающе элегантное в своей простоте. Она все трещала, а я смотрела на себя в зеркало и с грустью понимала, что больше всего на свете хочу именно это платье. «Нет», — твердо сказала я, — «мне это не подходит. Слишком дорого для одного дня в жизни». — Что вы! — не сдавалась продавщица, почувствовав, что выгодная сделка ускользает у нее из рук. — Его можно носить, как вечернее платье, и никто никогда не догадается, что когда-то оно было свадебным. Я с тоской оглядела себя в высоком зеркале, с головы до ног. Из-за длинного подола изящно выглядывали носки туфель, а шелковистая, Приятная на ощупь ткань окутывала колени, словно облако. Лив красиво обрисовывал грудь, хотя в данный момент на мне отсутствовал поддерживающий бюстгальтер. Нитка жемчуга мечтательно пробормотала Лариса, глядя на меня, будто я торт, а она человек, находящийся на голодной диете. И больше ничего. Развернувшись на каблуках, я панура возвратилась в примерочную. Видит бог, как мне не хотелось снимать это платье и отдавать его продавщице. «У нас есть еще несколько симпатичных фасонов», — решила снова попытать счастье продавщица. «Если вы пройдете... Нет, спасибо», — прервала я, рискуя показаться невежливой. «Не думаю, что сегодня у меня хватит сил еще на какие-то примерки. Возможно, в следующий раз», — добавила я, заметив огорчение женщины. «В конце концов, она не виновата, что я не могу позволить себе потрясающий наряд». Через двадцать минут, сидя в кафе недалеко от свадебного салона, мы с Лариской пили кофе, а она ругала меня, на чем свет стоит. «Ну ты даешь!» — сердито пыхтела подруга буравя меня своими голубыми глазами из-под тонких стекол очков. — Такое платье! Да неужели Шилов, узнав о том, сколько оно стоит, не согласился бы заплатить? Он человек не бедный. — Нет, Лариска, — перебила я, встряхнув головой, словно упрямая лошадь. — Я хочу купить платье сама. Шилову вообще не обязательно его видеть до свадьбы. Ты же знаешь, это плохая примета. Еще чего, всплеснула руками Лариса. То и платье не по возрасту, то теперь она про приметы толкует, как будто ей 18 лет. Ничего, куплю другое. Это не единственное платье в мире. Единственное, которое так потрясающе тебе подходит, возразила Лариска. Есть вещи в которых человек выглядит так, словно он в них родился, и это свадебное платье как раз такое. В общем, как хочешь, но я просто уверена, что ты теперь будешь жалеть о нем до самой свадьбы, да и после. Как будто я сама этого не знаю. Но я также знаю, что ни за что не могу позволить себе выложить почти 200 тысяч за один раз, ведь предстоят еще и другие расходы. Звонок моего мобильника прервал неприятный разговор. Высветившийся номер был мне знаком, и я тут же вспомнила, что, заполняя свадебные приглашения, нужно не забыть указать в них имя Люды Агеевой. «Привет!» — прозвучало в трубке приветствие. «Чем занята?» Я с карговоркой вывалила на собеседницу сильно сжатую версию происходящего. — Ты тоже обязательно должна прийти, Людка, — закончила я свой краткий монолог. — Приглашение вышлю на днях. — Это что, мамочка? — взвизгнула Лариса. — Передавай огромный привет. Это действительно была именно мамочка. Другими словами, Люда Агеева, наша с Лариской институтская подруга. Прозвище «мамочка» приклеилось к ней в первую очередь потому, что Люда была на курсе старше всех. Нам, желторотым девчонкам, едва исполнилось по 18, а ей тогда уже перевалило за 25. Ну, просто старуха, как нам тогда казалось. Кроме того, она уже родила ребенка, и именно поэтому так поздно поступила в медицинский. Но Люду звали мамочкой не только из-за возраста, но и из-за отношения к нам, почти материнского, ласково-снисходительного. Таких людей, как мамочка, мало на этом свете. Ее практически невозможно обидеть, она всегда готова помочь ближнему. Мы всем курсом бегали к Люде за советом. Она утешала нас, вытирала мокрые носы и глаза, когда у нас случались неудачи, казавшиеся настоящими катастрофами, и убеждала, что ничего страшного на самом деле не произошло. Все скоро наладится. Леда вечно подкармливала постоянно голодных иногородних сокурсниц домашними сырниками и блинчиками, и они на протяжении всех лет обучения чувствовали над собой ее крыло. «Ой!» «Поздравляю тебя!» — пробормотала Люда в ответ на мои излияния. Мне почему-то показалось, что она не слишком рада известию о моей свадьбе. Вообще-то теперь я поняла, что голос мамочки с самого начала звучал несколько напряженно. «У тебя все нормально?» — встревоженно поинтересовалась я. «Но в принципе...» — неуверенно ответила Люда. «Но это может подождать...» «Раз у тебя такое событие...» «Брось!» — воскликнула я. «Это же не прямо сейчас происходит. Так что давай, рассказывай, зачем звонишь?» Сидевшая напротив Лариска слегка нахмурилась. Со своего места она хорошо слышала голос Люды и все ее реплики. «Ну...» — начала мамочка. «Я просто поговорить с тобой хотела. Об одном деле...» Оно касается моей работы и Дениса. «Дениса?» — удивилась я. «С ним что-то случилось?» «Надеюсь, что нет. Пока нет». Я очень удивилась, что Люда заговорила со мной о сыне. Насколько я знала, с ним все обстояло вполне благополучно. Парень успешно закончил школу, поступил в первый медицинский, как и его мать в свое время. Отец Дениса, известный питерский адвокат, а ныне депутат городского собрания, надеялся, что сын пойдет по его стопам и изберет юриспруденцию, но Денис всегда хотел стать хирургом. С тех пор, как ему исполнилось 8 и он попал в больницу с аппендицитом. Что-то мне не понравилось то, как прозвучали слова Люды, да и тон оставлял желать лучшего. Что значит... — Пока? — переспросила я. — Что-то ты темнишь, мамочка. — Понимаешь, — вздохнула она в трубку. — Разговор не совсем телефонный. Может, встретимся? Я понимаю, ты сейчас занята, крутишься, как белка в колесе, но, разумеется, встретимся, — перебила я, пока Люда еще чего-нибудь не наговорила. — Только сегодня я уже не смогу. «Надо заехать в ресторан, где будет проходить банкет, а завтра у меня ночное дежурство. Как насчет послезавтра? Часиков в семь?» «Отлично!» — обрадовалась Люда. Я заметила, что голос ее слегка повеселел, и вздохнула с облегчением. Скорее всего, ничего страшного не происходит, просто Люда, как любая мать, волнуется за свое чадо по всякому поводу. «Давай в нашем студенческом кафе, ладно?» Студенческим кафе мы называли небольшую забегаловку на сохранившуюся еще со времен нашей юности. Кормили там недорого, и в продаже всегда имелись мороженое и пончики. Договорились, быстро согласилась я, предвкушая перспективу спокойно посидеть с подругой и вспомнить старые добрые денечки. Надо сказать, с Людой мы не виделись уже лет семь. Регулярно перезванивались, правда, в основном по праздникам. Просто так мы не болтали с мамочкой уже очень давно, и я вдруг подумала, что совсем не в курсе ее теперешней жизни, все ли у нее хорошо. Я человек открытый, общительный, всегда говорю то, что думаю, и все мои неприятности обычно легко читаются на моем лице. Люда совсем не такая. Из нее слова не вытянешь, если дела плохи. Она никогда не любила делиться своими проблемами. Именно поэтому, несмотря на попытки убедить себя в том, что ничего серьезного, скорее всего, не случилось, я все же разволновалась из-за неожиданного звонка мамочки.